Глава 46. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После простого, но вкусного и сытного завтрака, с ещё тёплым свежеиспечённым хлебом, я до обеда позанимался с детьми, проверяя, как они научились считать, читать и писать, а потом направился в управу, где мы вместе с поселянским старостой и четырьмя артельными охотниками занимались взвешиванием и делёжкой доставленного зерна и муки. Мы распределяли в равных долях найденное на дальнем урмане добро на все семейства нашего таёжного поселения. Все привезённые мною мешки с мукой и зерном ещё с утра пришедшие охотники отнесли в кладовую поселянской управы. На мои слова о том, что моя яринка вчера отсыпала немного ржаной муки, чтобы испечь каравай хлеба к завтраку. Поселянский староста не обратил никакого внимания, лишь сказав мне, что Ярина Радосветишна была в своём праве, ибо её мужем были найдены и доставлены мешки с зерном и мукой в поселение. Закончили мы с делёжкой зерна и муки где-то ближе к вечеру. Цислав Ничаевич Ещё раз пересчитал все небольшие кулёчки и мешочки, помеченные знаками родов и семейств поселения, повторно сверив их с записями в своей амбарной книге. После чего охотники пошли оповещать поселян, что завтра с утра в управе начнётся раздача зерна и муки. А я направился в кабинет моего отца, чтобы обсудить наши возможности. по вызволению Святозара, из-под ареста. Вот только поговорить с отцом мне не удалось, так как прибежал мой сын Доброслав и позвал нас ужинать. Забрав нашу долю зерна и муки, мы втроем отправились домой. После вечерней трапезы мы с отцом прошли на задний двор и расположились на широкой лавке со спинкой. под старой яблоней, растущей за летней трапезной. Первым начал говорить мой отец. Давай, Демидушка, рассказывай, что ты придумал. Надеюсь, у тебя уже есть наметки, как нам Светозара из-под ареста освободить. Есть у меня несколько мыслей, отец. Но чтобы все прояснить, надо бы еще раз расспросить шатуна, то есть яросвета. О чём ты его хочешь расспросить, Демит? Ведь он же во всех подробностях уже рассказал, как арестовали Святозара. Я знаю про то, отец. Но мне также известно, что ты сразу после его подробного рассказа непонятно почему наказал Шатуна, отправив на дорогу в поселянский дозор. В том, что произошло со Святозаром на почтовом тракте, никакой вины Шатуна нет. а значит, наказание незаслуженное. «Успокойся, Демидушка», — с улыбкой сказал отец. «Своим решением я вовсе не наказывал Яросвета, а в поселянский дозор его направил лишь для того, чтобы он никому из поселян не смог рассказать о случившемся. Мне тогда просто нужно было время, чтобы продумать все варианты освобождения Святозара». Вот я и направил его на дорогу. Его уже в полночь сменили в дозоре, и он сразу же пошел домой отдыхать. Весь день он так и не выходил из своего дома. Ты мне лучше вот что скажи. Что тебя заинтересовало в его рассказе? Меня заинтересовало в его рассказе то, что у него не получилось тайно проникнуть в город Медведев. из-за скрытых вокруг Барнаула вооружённых отрядов красноармейцев. Просто так бойцов никто скрывать от людей не будет. Значит, в Барнауле и его окрестностях что-то непонятное происходит. Он же оцепление и засады заметил даже возле карьеров, где долгое время глину для кирпичных заводов добывали. Кроме того, я тут на досуге подумал, что не просто так Большевистские власти на Дальний Урман отправили своих бойцов с двумя пушками и пулеметами для разгрома банды. Какой еще банды? Я тебе вчера не успел рассказать. Поздно уже было. На Дальнем Урмане я встретил своего старого знакомого Зиновия Адамовича. Я с ним впервые повстречался, когда навещал до внешних знакомых из Барнаульской аптеки. Так вот, Зиновий Адамович там командовал большим отрядом красноармейцев. Они занимались уничтожением отряда зеленоармейцев, которые, по мнению Красных, грабили все деревни в округе и убивали местных жителей. То есть, проще говоря, вели себя как самые обыкновенные бандиты. Скрывалась вся банда на Дальнем Урмане. где зелёные обжили самую большую пещеру. Вполне может быть, что скрытые засады красноармейцев вокруг Барнаула, которые заприметил Шатун, расставлены как раз для поимки сбежавших от возмездия бандитов. Когда уже закончился бой между красными и зелёными, я побеседовал с Зеномием Андамовичем. Вот он-то мне и поведал, что большевики победили, и взяли власть во всех губерниях бывшей Российской империи. Кстати, лошади и телега с мешками мне достались от тех самых зеленоармейцев. Когда я их обнаружил на дальнем Урмане, то все бандиты уже были мертвы. Видать, местные жители при грабеже дали бандитам достойный отпор, прежде чем сами все погибли. Из зеленых сумел уйти верхом на лошади лишь один, да и тот получил тяжелое ранение. Он помер от потери крови еще по дороге. Когда я вышел к лошадям и телеге, стоявшим на старой заброшенной дороге, то из людей в живых никого не было. «Значит, нашего Светозара могли арестовать, приняв его за сбежавшего бандита?» И такое вполне может быть отец. Нам же неизвестно, о чём говорил Святозар с бойцами и командиром красноармейцев на почтовом тракте. До да к тому же есть ещё один момент в рассказе Шатуна, на который ты не обратил должного внимания. Ты сейчас на что намекаешь, Демид? Шатун мне сказал, что видел, как у Святозара во время борьбы красная армейцы оторвали левый рукав рубахи. Ну оторвали рукав, и что с того? Не понял моего намёка отец. В драке всякое бывает. Всё дело в том, отец, что во время боя на нашем торговом подворе, как ты сам прекрасно знаешь, Святозар получил два ранения в левую руку. Обе пули прошли на вылет, не задев кость. Но Отмечены-то от пулевых ранений, у него никуда не делись. Они так и остались на левой руке. Наш Святозар может сколько угодно доказывать, что он всего лишь простой писарь в поселянской управе, а вот его пулевые ранения на руке будут говорить красноармейцам совершенно о другом. Тут ты прав, Димит. Об его ранениях я как-то не подумал. Про одно ранение ещё можно сказать, что оно получилось случайно. Шайную пулю всякий может получить. А вот про два ранения, полученных в одно и то же время, такого уже не скажешь. Никто не поверит. Вот и я о том же думаю, отец. С нашим Святозаром двойственное положение получается. С одной стороны, Именно мне нужно как можно скорее отправляться в Барнаул к нему на выручку. А вот с другой стороны, проявляется невозможность незаметно проникнуть в город из-за скрытых засад и оцеплений, устроенных красноармейцами. Идти открыто по почтовому тракту мне даже не стоит и пытаться, ибо у меня нет нужного документа от новых властей. Не догадался я на дальнем урмане попросить Зиновия Адамовича, чтобы он мне какую-нибудь бумагу для подтверждения личности выписал. А судя по времени, с той поры, как мы с ним расстались, он со своим отрядом красноармейцев вернётся в Барнаул не раньше, чем через 2-3 дня. Да и то в самом лучшем случае. Вполне возможно, что после его доклада своему командованию о полном уничтожении банды зеленоармейцев, оцепление и засады вокруг города снимут. Пока всё это только наше предположение, Димит. Может статься, что все скрытые засады и оцепления вокруг города выставлены совершенно по-другому поводу. Не буду с тобой спорить, отец, и такое тоже вполне может быть. Вот и хорошо, что ты меня понял. Ты иди отдыхай или детям сказки перед сном почитай. А я ещё немножко посижу тут и хорошенько всё продумаю, что нам следует делать дальше. Завтра после раздачи хлеба в управе я сообщу окончательное решение, как нужно будет всё сделать. На следующий день сразу же после обеденной трапезы Я направился в нашу управу, чтобы узнать решение моего отца. Что он там придумал, мне так и не удалось узнать. Ибо едва я дошёл до крыльца управы и поднявшись уже хотел открыть входную дверь, как вдруг заметил, что все разговоры поселян внезапно стихли, и жители устремили свой взор вдоль улицы. Я обернулся и увидел, как на дороге к поселению, поднимая пыль, начались два всадника. Они стремительно приближались, и вскоре все жители узнали в одном из всадников Святозара. К стоящему возле управы народу вышел Числав Ничаевич и попросил всех жителей, получивших зерно и муку, разойтись по домам. Люди не стали спорить с поселянским старостой, и многие направились по своим делам. Лишь ещё не получившие свою долю Да любопытные детки никуда не ушли. Святозар и его пожилой спутник остановились у самого крыльца управы. Быстро спрыгнули с коней и передали повод подбежавшим любопытным детям. После чего Святозар произнёс, обращаясь ко всем ещё не ушедшим по домам людям: "Доброго здравия всем поселянам. Здравия вам, люди добрые!" Поздоровался с поселянами пожилой спутник Святозар. Услышав ответное приветствие от всех присутствующих, Святозар с поклоном обратился к Числаву Ничаевичу. Здрав будь, отец, глава поселения у себя. И тебе доброго здравия, Святозар. Проходите в упорлу. Глава у себя в кабинете, ответил ему староста. А потом обратился к детям. А вы, чадо, займитесь-ка конями. Обиходьте их хорошо, а также накормите и напоите. Радостные дети, что-то весело крича, куда-то увели коней. А Светозар с пожилым спутником, поднявшись на крыльцо управы, за руку поздоровались со мной. После чего мы вместе прошли в кабинет отца. Увидев, с кем я пришел, отец поднялся из-за стола. обнял своего помощника, затем за руку поздоровался с гостем, после чего сказал: С возвращением, Святозар. Я рад, что с тобой ничего плохого не случилось. Мы с Демидом уже мозги себя вывернули, как тебя из подореста вызволить. Присаживайтесь, где вам удобней, и мы ждём рассказ о том, что с тобой произошло. С гостем мы о после поговорим. Нам бы попить чего-нибудь, Ярослав Всеволадович, а то в горле всё пересохло. Смущаясь от такого внимания главы поселения произнёс Светозар. Так вот же и самовар на столе, он ещё совсем горячий. Так что можете себе хоть чаю, хоть звара навести. Где чашки стоят и находится всё остальное, ты, Светлозар, и сам прекрасно знаешь. Обедать я тебя домой отпущу лишь после твоего подробного рассказа. Дождавшись, когда Святозар с гостем закончат своё чаепитие, мы с отцом приготовились слушать. Не томи уже, Святозар, рассказывай, сказал отец, видя, как его помощник отставил чашку в сторону. Ярослав Севалович, а разве вы не хотите дождаться прихода моего отца? Кислав Ничаев сейчас занят. Он выдаёт хлеб жителям поселения. Так что он не придёт. Рассказывай и начни с самого начала, то есть с того момента, как тебя остановили красноармейцы на почтовом тракте перед Барнаулом. Святозар удивлённо посмотрел на моего отца, пытаясь понять, откуда ему известны такие подробности. Но потом всё же решил не обращать на это внимания. И начал своё повествование. После того, как я расстался с яроссветом и вышел на почтовый тракт, ничего не говорил о том, что со мной может что-нибудь случиться. Тем более, я по дороге разговорился с селянами, что шли в город на заработки. Как мне и пояснили попутчики-селяне, они каждый месяц ходят в город. Поддерживаются на неделю по плотницкому делу. А получив окончательный расчёт, покупают всё им нужно в городе и возвращаются в своё село. Первыми недоумение, увидев военных на дороге перед въездом в город, высказали селяне. Как мне сказал старший плотницкой артели, раньше такого никогда не было. А второй селянин, присмотревшись к тому, что происходило на дороге, добавил: что военные вроде как документы у всех проверяют. Когда мы подошли к посту, военные нас остановили. Они спросили у старшего плотницкой артели документы. Он им предъявил бумагу на всех своих селян. Они прочитали и спросили: "А почему у вас на одного работника больше в город идёт, чем указано в документе?" Так с нами идёт попутчик, ответил старший ортили. А у нас тут все артельщики согласно выданного властями документа. Тогда всё ясно, можете следовать дальше, сказал один из двух бойцов старшему ортили. А потом шагнув ко мне, спросил: А у вас, мужчина, какой-нибудь документ имеется? Имеется, ответил я и достал из заплечного мешка нашу поселковую бумагу. с которой я уже много лет разъезжал по губернии. Вот её я представил старшему по возрасту бойцу, который меня спрашивал. Тот долго читал мою бумагу, а потом подозвал второго бойца и протянул ему мой документ. Федот обратился старший к молодому бойцу: "Ты глянь-ка, может тебе такие справки или мандаты и попадались?" Я за всю жизнь, прожитую в Барнауле, таких бумаг никогда не видел. Молодой боец, быстро прочитав написанное в моей бумаге, ненадолго о чем-то задумался, наверное, что-то вспоминая, а потом сказал. Мне такие бумаги, Трифон Акимыч, тоже никогда не встречались. Надо бы у нашего комиссара спросить. Он в своей жизни много всяко разных документов повидал. Когда чего столбом стоишь, завиви его сюда. Когда подошёл комиссар, одетый в кожаные одежды, я удивился его маленькому росту. Он был похож на какого-то цыгана. Сходство добавляли два золотых зуба, которые сверкали, когда он перекатывал свою дымящуюся папироску из одного уголка рта в другой. Ну и что тут у вас случилось? спросил комиссар обоих бойцов. Да вот, товарищ комиссар, документ у мужчины какой-то странный. Мы таких и никогда не видывали. Ну вот и позвали вас, как человека весьма образованного и в различных документах разбирающегося, сказал старший из бойцов и подал комиссару мою бумагу. Где, когда и главное, кем вам был выдан этот документ? спросил меня комиссар, закончив его тщательное изучение. Так наш глава поселянской артели мне его выдал, спокойно ответил я, где-то лет 5 назад. Я и раньше с этой бумагой по всей губернии ездил, и ни у кого сей документ вопросов не вызывал. А что, сейчас в нём не так? Здесь вопросы задаю только я, резко сказал комиссар. Но вам я так и быть отвечу. Ваш документ, подтверждающий личность, не действителен уже больше 3 лет. Вот потому и странно, что вас с этой филькиной грамотой за прошедшие 3 года так никто и не задержал. Так я за последние 3 года никуда из поселения и не отлучался. Зерно и мука у нас давно закончились, вот я и пошел в город разузнать, как можно хлеба раздобыть. Не обращая никакого внимания на мои слова, комиссар, еще раз посмотрев на мою бумагу, повернулся к красноармейцам и сказал, «Ну а вы, бойцы, куда смотрели? Неужели вы не видели, что сей документ напечатан старым имперским шрифтом?» с ятями и ижеями, которые уже давно советской властью отменены. Вы шо, занятия ликбеза совсем не посещали? Так нас то в наряды на охрану вокзала посылают, то в оцепление карьера направляют, товарищ комиссар. Когда бы мы с Трифоном Акимычем успевали на ликбез сходить? Начал было оправдываться Федот. Не желаю слышать никаких оправданий, Кукушкин, оборвал причитание молодого бойца комиссар. Приказываю данного гражданина немедленно задержать и доставить в помещение ГПУ для выяснения личности. Там из него быстро всю правду выбьют. И не забудьте проверить его мешок, вдруг у него там бомба какая припрятана. Заявление комиссара, что где-то из меня будут выбивать правду, мне не понравилось. Вот потому-то едва меня схватили за руки, я резко крутанулся на месте, и оба бойца разлетелись в разные стороны. Комиссар что-то закричал, и тут же сзади на меня навалилось несколько человек, сбив с ног. Пока я лежал под кучей тел на земле, мне кто-то крепко связал руки за спиной. Тогда я решил не сопротивляться и узнать, что дальше будет. Поднимите задержанного, прозвучал приказ капесара. Если он и дальше продолжит сопротивляться, разрешаю стрелять по ногам. Простреленные ноги не дадут ему возможности убежать, да и допросу в ГПУ ничуть не помешают. Мне помогли подняться на ноги. Когда я выпрямился, то увидел, что все четверо бойцов что нападали на меня со спины, были китайцами в красноармейской форме. После комиссар подошел ко мне и внимательно осмотрел левую руку, с которой китайцы оборвали рука в рубахе. «Нет, вы полюбуйтесь на него», сказал комиссар остальным подошедшим бойцам. «Он нам тут пытался утверждать, что является простым писарем в артели, а у самого... одова полюевых ранения на руке. Проверили, что у него лежало в мешке. Обратился комиссар к двум бойцам, которые меня остановили на тракте. Ведь не просто так задержанный оказал сопротивление досмотру. Уже проверили, товарищ комиссар. У задержанного в мешке находились два громадных куска закопчённого окарака, четыре варёных яйца, соль да несколько головок лука и чеснока. Ну и чашка с кружкой. Видать, у них прямо шёл в город, чтобы обменять на рынке акарака на хлеб. Акарака изъять в пользу Красной армии, а задержанного сопроводить в ГПУ для допроса. Вы что, ограбить меня решили, комиссар? задал я вопрос, но не получив на него ответа, продолжил В таком случае пусть окорок встанет поперёк глотки тому, кто решит его отведать. Никто не сможет безнаказанно грабить жителей Ведьмовской деревни. Что, вражина, решил напугать бойцов победоносной красной армии своими деревенскими проклятиями? удивлённо воскликнул комиссар. Нас деревенской чертовщиной не напугаешь. Ли Юнь Докажи задержанному, что красноармейцы ничего не боятся. Китаец подошел и, отхватив от окорока приличного размера кусок, засунул его целиком себе в рот. Он с блаженной улыбкой на лице, глядя мне в глаза, начал жевать окорок. А когда решил проглотить кусок, неожиданно подавился. Китаец начал быстро задыхаться и, и делать какие-то знаки руками своим товарищам. Те стали что-то лопача бегать вокруг него, а один из китайцев попытался залезть руками в рот Ли Юня и вытащить тот злосчастный кусок окорока. Ничего у него не вышло. А еще через минуту китайцы с испуганными лицами отошли от своего, прекратившего подавать признаки жизни товарища. Ты зло прошепкал комиссар. Ты убил бойца Красной армии. Нет. Его убили вы, комиссар. Он выполнял ваш приказ. Я вас только лишь предупредил, что никто не сможет безнаказанно грабить жителей Ведьмивской деревни. Вы мне не поверили. Так что смерть данного красноармейца на вашей совести. А ежели вы сейчас Отдадите приказ меня расстрелять, то запомните, что в таком случае до завтрашнего вечера никто из вас вообще не доживёт. Ты нам угрожаешь, колдун? Нет. Я просто вас всех предупреждаю, что не нужно принимать необдуманных решений. Вы поглядите на него, предупреждать он нас сдумал. Предупреждальщик, чёрт возьми. «Это мы еще поглядим, на чьей совести будет смерть Лиюня», зло бросил мне в лицо комиссар, а потом обратился к своим растерянным бойцам. «Увести задержанного. Засуньте оба этих чертовых окорока в его мешок и верните колдуну. Якимов, Шваренко, пойдете с ним в город конвойными. Колдуна надобно передать с рук на руки Лиюня». лично старшему оперуполномоченному ГПУ. Расскажите ему, что тут только что произошло. Понятно? Понятно, товарищ комиссар, ответил старший по возрасту боец, а потом, обратившись ко мне, сказал: Ну что, пойдём спокойно или как? Сразу хочу предупредить, боец Шваренко бегать не любит, зато стреляет очень метко. Так что не стоит испытывать судьбу. Я доходчиво объяснил. "Можете не переживать, Трифон Акимович", ответил я старшему бойцу, размещая свой заплечный мешок за спиной. "Я всё прекрасно понимаю. А по сему пойду сам, добровольно, не нервируя своим поведением вашего товарища Шваренка". "Ну вот и договорились". До старого кирпичного здания, где находилась странная организация под непонятной мне вывеской у входа ГПУ при НКВД РСФСР, мы шли часа полтора. Затем ещё полчаса ждали возле дежурного внутри здания, пока вернётся с какого-то совещания старший оперуполномоченный. Дежурный по ГПУ сразу же предложил обоим моим сопровождающим о приходовать меня как положено, но старший конвоирный Якимов Трифон Акимович наотрез отказался, сославшись на приказ комиссара отряда передать с рук на руки лично старшему оперуполномоченному ГПУ. При появлении в здании очередного входящего человека в кожаных одеждах, дежурный доложил ему о том, что его ожидают конвоирные задержанные. Прибывший и Шваренко отошли в сторону, где конвойный ему что-то очень долго рассказывал, а потом передал изъятый у меня документ. Быстро прочитав полученную от Шваренко бумагу, старший операуполномоченный ГПУ приказал дежурному срочно вызвать внутренний конвой и сопроводить меня в его кабинет. Присаживайтесь на табурет, задержанный сказал мне старший, оперуполномоченный, и при том даже никак не представился. Сам он разместился в широком кресле, за столом, покрытым зеленым сукном, на котором стояла настольная лампа с темно-зеленым матерчатым навершием, а двое конвойных встали позади меня». «Как мне доложили и согласно документа, что у вас изъяли при задержании на заставе при въезде в Барнаул, вы являетесь жителем таежного поселения Урманное с Карабагатовым Светозаром Чеславичем, где до сего дня трудились на должности писаря в промыслово-охотничьей артели. Я пока ничего не напутал? Нет, все так и есть». «Что можете сказать относительно предъявленных обвинений?» «Извините, но никаких обвинений мне пока никто не предъявлял». «Вот как?» – удивленно воскликнул хозяин полумрачного кабинета. «А как же сопротивление представителям власти при задержании и умышленное убийство бойца Красной Армии Ли Юня? Вы хоть понимаете, что даже этих двух обвинений – Уже достаточно, чтобы расстрелять вас как контрреволюционера и врага советской власти. Вы пытались доказать представителям власти, что являетесь простым мирным писарем в артели, а сами имеете пулевые ранения на левой руке. Как вы всё это можете объяснить? Ответить на вопросы оперуполномоченного я не успел, ибо резко открылась дверь. И в неё вбежал дежурный по ГПУ. Товарищ Бергман, вас срочно к телефону требуют. Кому ещё я там понадобился? зло спросил старший оперуполномоченный дежурного. Так с вокзала звонят. Там новый эшелон с осуждёнными прибыл из Новониколаевска. Вас срочно требуют. Я понял тебя. Скажи ему, что я сейчас подойду. сказал Берман дежурному и, обратившись к конвоинам, добавил: Задержанного пока вниз отведите, пусть посидит, подумает. Только не в общих хоромах его разместите, а где у нас сидельцев поменьше. Понятно? Понятно, товарищ Берман, ответил один из конвоинов, подходя ко мне. Поднимайтесь, задержанный. Но вам придётся обождать следующего допроса в другом месте. Меня сопроводили в подвальное помещение. Мы прошли по слабоосвещённому коридору со множеством железных дверей на каждой стене и непонятно зачем перегороженного в нескольких местах решётками с дверями из металлических прутьев, между которыми ходило по несколько охранников. Вскоре один из моих конвоирных остановился у двери справа. Открыв её ключом, он велел мне зайти внутрь. В общем, меня разместили в небольшой комнате с двумя деревянными топчинами, между которыми стоял стол у стены без окна. В том помещении уже находился один человек, причём довольно преклонного возраста. Я его немного сумел разглядеть, пока была открыта железная дверь. в подвальную комнату. Седой старик сидел на левом от входа топчане. Закрыв за мной дверь на ключ, мои конвоиры ушли, а я остался стоять на аршинной площадке у двери, чтобы глаза привыкли к полумраку. Немного света проникало в комнату из коридора подвала через небольшое зарешеченное окно под самым потолком. Уровень пола в помещении был ниже площадки, на которой я стоял, и вниз вела небольшая каменная лестница в четыре ступеньки. Здравия вам, уважаемый, поздоровался я со стариком. Мои глаза уже нормально видели в полумраке. И тебе здравия, мил человек. Проходи, не нужно там стоять, а то ещё шмальнут. Архаровцы с пьяно изнаганно через глазок в двери. От этих паскудников и не такой пакости можно ожидать. Ты можешь располагаться на свободной шконке. И старик показал мне рукой на противоположный от него топчан. Если тебе по нужде приспичит, то слева от лестницы стоит параша с крышкой. Питьевая вода в ведре с другой стороны лестницы находится. Пройдя по ступенькам вниз, я снял заплечный мешок и разместил его возле головы топчана, после чего присел напротив старика. Ну что, снова селим тебя, мил человек, весело сказал мне старик. Давай-ка знакомиться. Меня все сидельцы Иваном кличут. А ты кто такой по жизни будешь? Меня Святозаром отец при рождении нарек. А тружусь я писарем в промысловой артели. Скажите, пожалуйста, Иван, а как вас по батюшке звать, величать? Мне неудобно к человеку в ваших преклонных летах просто по одному имени обращаться. Не такое у меня воспитание. И скажите, пожалуйста, почему вас отдельно от всех держат? Можешь называть меня Иван Иванычем. Я вполне возможно последний Иван в России буду. А отдельно от всех сидельцев меня посадили, чтобы я с обществом по-человечески общаться не смог. Ну, тут новые начальники глубоко заблуждаются. Я даже из этой хаты спокойно могу с людьми пообщаться. Скажите, а что значит последний Иван? Иван – это не просто имя, это призвание уважаемого человека в определенных кругах. Иван всегда поможет добрым советам нуждающимся, разрешит любые споры. Иван никогда не идет ни на какие сделки с представителями любой власти. Иван никогда не работает на государство или на какого-то человека. Иван живет сам по себе, трудится только на себя и на себя. И на благо общества. Хотя нонче стали появляться мутные личности, объявляющие себя Иванами. Так вот они договорились до того, что Иван вообще ничего делать руками не должен. При этом даже не задумываются о том, что они своими руками ложку держат, когда кашу и лещи едят. А ты это чего, мил человек, на меня так удивленно смотришь? Извините, но я просто никогда про таких людей не слышал. Так ты что, мил человек, вообще ничего о жизни сидельцев не знаешь? Вы правы, Иван Иванович, я ничего про вашу жизнь не знаю. Да и откуда бы я про нее узнал? Живу-то я не в городе, а в глухом таежном поселении. Последние три года как вообще из тайги не выходил. Видел я... Всего двух каторжников. Да и те нам о своей жизни на каторге ничего не рассказывали. Лишь знакомые революционеры иногда рассказывали о том, как они сидели под царским тюрьмом, да и то совсем немного. Сам-то я отправлялся в Барнаул копчёный окорок на хлебушек поменять, так меня на почтовом тракте красноармейцы задержали. Поначалу им моя бумага в нашей поселянской управе выданное и почему-то не понравилось. А потом уже меня красноармейцы по приказу своего комиссара решили ограбить и копчёное окарака, что у меня с собой были, в пользу Красной армии забрать. Да вот только не получилось у них ничего. Из-за этого их комиссар так разозлился, что меня сюда под конвоем отправил. С чего это, комиссару, на тебя злиться пришлось? усмехнулся старик. За то, что окарака и мне отдал. Так я за рок на своё добро положил. И сразу предупредил комиссара, что окарак встанет поперёк глотки тому, кто решит его отведать. Он мне не поверил и приказал китайцу отведать окарака. Тот отхватил кусок и начал жевать, а потом подавился и помер. Комиссар прямо так на почтовом тракте хотел меня расстрелять за смерть китайца. Но я всех бойцов сразу предупредил, что в случае моей смерти они не доживут до завтрашнего вечера. Вот и пришлось их комиссару отправлять меня с двумя конвоями в Барнаул в какое-то непонятное ГПУ. Так ты что, мил человек, вообще не понимаешь, куда попал? Из того, что я успел увидеть, пока был в здании, тут что-то вроде полицейского околотка. Вот в этом-то твоя главная ошибка, Святозар. Седой старик в первый раз назвал меня по имени. ГПУ это не полицейский околоток царских времён, как ты подумал, а государственное политическое управление при НКВД. Тут такие волчары служат. что даже у меня иногда кровь в жилах стынет от их выкрутасов. Иван Иваныч, а вы тут уже давно находитесь? Позавчера вечером меня сюда определили на постой, за то, что ходил там, где не следует, и видел то, что не должен был видеть. А разве за такое арестовывают? Нонче и за меньшие провинности чекисты могут убрать, в расход пустить, ответил старик и вдруг неожиданно спросил: "Тебя уже водили к кому-нибудь на допрос?" "Да, меня сразу же, как только передали внутреннему конвою, отвели в кабинет на допрос. Меня начал допрашивать какой-то старший оперуполномоченный Бергман. Он очень нервничал, да и спиртным от него сильно пахло. Сначала он спросил меня что можете сказать относительно предъявленных обвинений, но я ему сразу ответил, что никаких обвинений мне пока никто не предъявлял. Мергман тогда очень удивился и с ухмылкой на лице заявил, что за сопротивление представителям власти при задержании и умышленное убийство бойца Красной Армии Ли Юня меня могут расстрелять. Эта сволочь и не такое зверство еще сотворить может. У него руки по локоть в крови. Вот и не просыхает гад от спиртного. Не всякий мокрушник имеет за спиной столько загубленных душ, сколько имеет их Бергман. Он же сам не местный чекист. Его сюда, как я слышал, для усиления из Новониколаевска прислали. Вот он и развернулся тут на всю катушку. Скажи-ка мне, Светозар, у тебя какие-нибудь знакомые в городе имеются? Ну, чтобы их тихонько предупредить о том, что тебя арестовали и в подвалы ГПУ упикли. Раньше были. Мы вроде как даже дружили и часто общались. А сейчас не знаю, что с ними. Я уже больше 3 лет в Барнауле не был. Можно сказать, что последний раз я тут бывал ещё во времена Сибирской республики и Российского государства. Понятно. Давненько тебя в городе не было. Ну, а где они живут или работали, ты помнишь? Ну, хотя бы их имена и фамилии. Где они живут, я никогда не знал, да и фамилий их мне тоже неизвестны. Они все раньше работали в аптеке Алтайского округа на Петропавловской. А звали их Яков Ефимович и Семен Маркович. К ним потом приехал еще один аптекарь из Одессы. По-моему, Зиновий Адамович его звали. Но мы с ним почти не общались. Так, уже что-то конкретное прорисовывается. Да и имена мне эти вроде бы как знакомы. Скажи мне, мил человек, если твои знакомые получат тайную весточку от писаря Святозара из промысловой артели, они как отреагируют? Не знаю, Иван Иванович. Они про то, где я трудился, ничего не знают. А вот если им сообщат обо мне как о Святозаре из поселения анархистов, который к ним в гости с князем приезжал, То они сразу же поймут, о ком идёт речь. Погоди-ка, мил человек. Ты сейчас сказал про князя анархиста, что в Ведьмовской деревне раньше жил? Ну да. Только почему жил? Он и сейчас там живёт. Когда я в город отправился, князь Вонов на охоту ушёл. А Ведьмовская деревня наше таёжное поселение лишь христианские попы, да жители окрестных деревень и поселение называют. Хотя наше поселение изначально называлось Урманное, то есть расположенное в Урмане. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович, а вы-то откуда про нашего князя слышали? Помог он нам однажды, когда наши олухи не смогли порученное им дело выполнить. Энто, когда калёны не смог После долгих дождей затопленную гать через болото найти, а в группе Арванова клёст много подвернул. Вы про тот случай сейчас упомянули. А тебе, мил человек, откуда такие подробности известны? Да ещё и с личностями. Клесни много рассказал, когда мы с акваяж в аптеку на Первопаловской доставили. Получается, что это вы с князем тогда наш косяк исправили. Значит, должок за нами до сих пор висит. Ну что же, мы свои долги всегда возвращаем. Погодь малость, старик взял железную кружку со своего топчана, а потом несколько раз постучал ей в стенку каким-то хитрым способом. Через некоторое время из-за стены послышался ответный стук. Выслушав ответ, старик чему-то улыбнулся и, дождавшись тишины, стал долго отстукивать своей кружкой об стену. Когда он закончил, то через некоторое время из-за стены кто-то трижды стукнул. Ну вот, ушла телеграммка к твоим знакомцам в аптеку. Осталось только подождать, когда добрые люди на воле всё как следует разузнают и ответ мне сообщат. В этот момент мой живот очень громко забурчал. Иван Иванович усмехнулся и сказал: "Кормить сидельцев только вечером будут. Так что тебе, мил человек, придётся малость потерпеть". "Да есть у меня еда, Иван Иванович, в мешке лежит. Вот только хлебушка ни крошки нету. Да и в сухомятку я как-то трапезничать не привык". Ну, этот вопрос мы сейчас быстро разрешим. Старик встал со своего топчана, поднялся по каменным ступеням к железной двери и постучал в неё два раза. К моему удивлению, в середине двери через пару мгновений открылось небольшое оконце, словно кто-то поджидал под дверью. Их хриплый старческий голос тихо произнёс: "Чего надо, Иван?" Гость у меня в хате, Нил Софроныч. Можно сказать, дальний родственник. А вот встретить его как положено не получается, так же тихо ответил ему старик. Нам бы и чаю горячего испить, и краюху хлеба приломить, а больше ничего нам не требуется. Иван Иванович достал из кармана какую-то бумажку и сунул её в оконце. Бумажка тут же исчезла. А старческий хриплый голос так же тихо сказал. «Сейчас все организую, Иван, но несколько минут придется обождать». Оконце в железной двери закрылось. «А он вас не обманет?» – спросил я старика. «Этот не обманет. Мы с ним, старые знакомцы, уже больше двадцати пяти лет общаемся». Нил Сафроныч служит тюремным коридорным надзирателем с царских времен. Его многолетний опыт и умения любой власти потребны. Так что все мои просьбы и поручения для него привычны. Он их всегда исполняет и за это от меня благодарности имеет. Вот увидишь, не пройдет и пяти минут, как Нил Сафроныч нам все организует. Иван Иванович оказался прав. Через 5 минут железная дверь наполовину приоткрылась, и пожилой коридорный надзиратель передал нам со стариком пачку чая, кулёк с колотым сахаром, полкаравая свежего хлеба и парящий чайник с кипятком. После чего дверь тут же закрылась. Мы разместились на своих топчанах за столом у стены. Я достал из мешка кружку и чашку. Потом выложил на стол небольшой туй сок с солью, несколько головок лука и чеснока, а также початый копченый окорок, от которого китаец отрезал кусок. «Богатый стол у нас ночь получается», усмехнулся Иван Иванович, и принялся заваривать чай в кружках. И чайник знатный Нил Сафроныч принес. «А чем он знатен-то?» тем, что кипяток в нём почти 2 часа не остывает. У него стенки особые. В нём саму воду не кипятят, в нём кипяток только разносит. Такие раньше только в дорогих ресторанах имелись. Я лишь улыбнулся над то, что мне поведал старик про чайник. После чего, достав из сапога охотничий нож, я начал быстро срезать сока рака ломтики. и складывать их в чашку. Затем нарезал хлеб ломтями и почистил пару луковиц. Заметив в моих руках охотничий нож, Иван Иванович застыл как статуя в сидячем положении, даже рот открыл от удивления. Вскоре он пришёл в себя и хрипло спросил: "Светозар, это каким макаром ты умудрился серьёзное перо в хату пронести?" Тебя что? Архаровцы на входе ниш Монали? Извините меня, Иван Иванович, но я ничего не понял из того, что вы спросили. Хорошо. Постараюсь говорить на понятном для тебя языке. Я спросил, как ты исхитрился охотничий нож в камеру пронести? Тебя разве местные конвоины не обыскивали? Меня вообще никто не обыскивал. Красноармейцы на почтовом тракте только посмотрели, что в моём мешке лежит. Они привезли меня в Барнаул и уже в здании передали с рук на руки старшему операполномоченному Бергману. Он приказал местным ковбоям развязать мне руки и доставить для допроса в его кабинет. Там меня тоже никто не стал обыскивать, да и допроса как такового не получилось, сказал я. убирая свой нож в сапог, после чего стал накладывать ломтики окарака поверх ломтиев хлеба. "Это ещё почему?" спросил Иван Иванович, машинально повторяя мои движения с окараком и хлебом. Так дежурный по ГПУ ворвался в кабинет и заявил, что товарища Бергмана срочно требуют к телефону. Там на вокзал эшелон с осуждёнными прибыл, из Новониколаевска. Вот из-за требовали они Бергмана к телефону, ответил я старику и принялся за трапезу. Иван Иванович недолго задумался. Через некоторое время он посмотрел на меня. Увидев, что я полностью занят едой, что-то тихо прошептал, перекрестился и тоже приступил к трапезе. Когда мы вдоволь наелись и напились чаю, Я убрал остатки окарака и чашку в свой мешок. После чего мы перешли к беседе. Иван Иванович отхлебнул из своей кружки свежезаваренного крепкого чаю и спросил меня: "Светозар, что ты знаешь о нынешней обстановке в городе и губернии?" "Вообще ничего не знаю. Как я понял из уже увиденного, большевики вновь власть взяли". Я думал, что пока буду на рынке менять копчёное окарака на хлебушек, разузнаю все последние новости и слухи. Но, как сами видите, ничего узнать не получилось. Может, вы мне расскажете, что сейчас в городе и стране творится? Вас же позавчера задержали, так что новости у вас должны быть самые свежие. Или я не прав? А голова у тебя хорошо петрит. Я на всё подметил. Так голова же человеку дана не только для того, чтобы на ней шапку носить. Вот это ты правильно сказал. Ну тогда слушай меня внимательно, Святозар, и всё крепко запоминай. Я могу ошибаться немного в деталях, но в целом вся эта чертовщина началась ещё в середине мая нынешнего года. Поначалу Никто из местных жителей даже не обратил внимания на то, что власти запретили горожанам появляться в районе оврагов за Барнаулом и возле карьеров, где раньше брали глину для кирпичного завода. А вот когда привычные пути и дорожки перекрыли военные, люди стали возмущаться. Всем любопытным власти пояснили, Что там бойцы Красной армии будут проводить свои учения и стрельбы. Поэтому, чтобы кто-то из горожан случайно не словил шальную пулю, местным властям вроде как для безопасности населения пришлось везде поставить оцепление из красноармейцев. Народ повозмущался немного, что не может как раньше ходить по приличным тропинкам и дорожкам, но вскоре все успокоились. Насколько я помню, Иван Иванович, во времена Российской империи армейцы вокруг своих военных лагерей и полигонов, где стрельбы проводились, тоже отцепление выставляли. Было такое, не буду спорить. Сам лично видел те военные лагеря. Ты, слушай, мил человек, что дальше было? В конце мая по железной дороге Прибыл первый эшелон с осужденными из Новониколаевска. Сначала их привезли в местную тюрьму, а уже потом всех скопом передали в губернский отдел ГПУ. А он где находится? Над нами он находится. Мы с тобой в его подвалах сидим. Отсюда осужденных перевезли на территорию кирпичного завода. где и поместили в один из старых сараев. Старик довольно тяжко вздохнул и сделал несколько глотков чая из своей кружки. А что с ними потом было? Казнили их всех там. Жестоко казнили. Прямо на краю оврага, из которого когда-то брали глину для кирпичного завода. Так что чекистам даже рыть могилу не нужно было. Мне про это зверство один человек поведал. У него недалеко от завода голубятня на крыше дома. Вот он в ней и прятался, а потом рассказал то, что видел. Осуждённых разбили на несколько групп и выводили по несколько человек из сарая при большой охране и оцеплении, а потом рубили шашками на краю оврага. Затем выводили следующих. Такая жуткая бессонница длилась до тех пор, пока люди в сарае не закончились. Потом чекисты тела всех казнённых сбросили в овраг. Думаешь, на этом всё закончилось? Нет. Ничего не закончилось. Все последующие 10 дней казни на территории кирпичного завода продолжались. кого-то шашками рубили, а кого-то из нагана выстреливали. Жуть какая-то. Получается, что 10 дней в городе шли казни, а никто из горожан про них даже не знал. Ты не так меня понял, Святозар. Про 10 дней мне Голубятник рассказал, а потом он сам пропал, как будто в воду канул. Даже его родные и знакомые не знали, куда он мог подеваться. Ушёл мужичок утром в свою голубятню птиц покормить, и больше его никто никогда не видел. Думаешь, этот голубятник единственный, кто бесследно пропал в нашем городе? Таких пропавших множество. Люди уже боятся вечером из своих домов и квартир на улицу выходить. Я на свою голову захотел перед сном прогуляться. Услышал выстрелы в районе кирпичного завода. Я решил посмотреть, кто там кипиш со стрельбой устроил. Вот только не дошёл я до места разборки. Меня прямо на улице чекисты повязали и сюда на постой определили. Хорошо, что я чист был, без пира и волыны. Иначе бы меня прямо там без разговоров к стянке поставили. Иван Иванович, а давно такое в городе творится? Ну, люди пропадают и всё такое давно уже с тех самых пор, как красные в городе вновь власть взяли. А вот только раньше они не творили такого кровавого бесчинства. А самая неприглядная бесовщина началась с конца мая нынешнего года. И похоже, что кровавая вакханалия продолжается до сей поры. Почему вы решили, что казни продолжаются до сих пор? Так ты же сам тут недавно обмолвился, что мол дежурный по ГПУ сообщил Бергману о том, э, что на вокзал эшелон с осуждёнными прибыл из Новониколаевска. А сюда присылают только тех, кого суды до да трибуналы к смертной казни приговорили. Вот и получается, что казни осуждённых людей не прекращаются и поныне. Уразумел? Да. Только я не понял, какой же может быть вывод из того, что мы узнали. Вывод тут может быть только лишь один, Святозар. Выведут нас с тобой отсюда под белые рученьки и расстреляют возле какого-нибудь аврага вместе с прибывшими осуждёнными. За что? Мы же с вами ничего не совершали. Если бы было за что, чекисты нас давно бы уже к стенке поставили и расстреляли. После таких слов я надолго задумался. В моей голове постоянно менялись мысли о том, как мне следует вести себя на допросе у старшего оперуполномоченного Бергмана и что говорить, чтобы не нароком не попасть в список приговорённых властями к расстрелу. Иван Иванович тоже замолчал, наверное, думал о чём-то своём. Установившуюся в помещении тишину неожиданно прервал металлический стук в стену. Иван Иванович встал со ступчана, допил свой чай, потом ополоснул кружку горячей водой из чайника, вылив обмывки в помойное ведро. а затем вернулся на свой топчан и трижды стукнул кружкой в стену. Дождавшись ответных трёх стуков, старик присел поближе к стене, приложил к ней кружку и приник к ней ухом. Около 2 минут он слушал стуки, раздающиеся из стены. Что вам сообщили, Иван Иванович? Всё хорошо складывается, Светозар. Не беспокойся. Знакомцы в твоих мои люди нашли и весточку им от тебя передали. Оба твои знаконца уже спешат в ГПУ тебя вызволять. Ты не забудь там на воле нужным людям рассказать о том, что у нас в городе творится. А разве ваши люди не могут вас отсюда вызволить? У моих людей нет подходов к большим чинам и чекистам. А мелкие чины вообще ничего не решают. Они только взду брать умеют. Так, может, мне стоит своих знакомых попросить, чтобы они и вас вызвали. Скажу им, что мы с вами из одного поселения. Отправились в город сначала вы, а потом я, чтобы узнать, как можно хлеб на копчёности выменять. Но до рынка мы не добрались, так как нас задержали и сюда упикли. «А что? Такое пояснение может и за правду сойти. Тем более, что при мне, при задержании никаких бумаг не было. Никто меня ни о чем и не спрашивал, да и допроса Бергман мне еще пока не устраивал. От возникшего волнения он встал с Топчина и начал ходить по проходу. «Не понял, вас тоже Бергман допрашивать должен?» «А что ты удивляешься, Светозар?» Видите, это же его личная камера. Я в том смысле, что тут только его последователи сидят. Ты разве не знал об этом? Честно говоря, Иван Иванович, я первый раз про личные камеры слышу. Ну, теперь и не только услышал, но и знать про это будешь. Иван Иванович хотел ещё что-то сказать, но его речь неожиданно прервал звук открываемого дверного замка. Дверь полностью открылась, и в проёме появился коридорный надзиратель. Скоробогатов, с вещами на выход, хрыпло сказал он и отошёл в сторону. Я не спеша ополоснул свою кружку и убрал её в мешок. Присядем на дорожку, тихо сказал Иван Иванович. Мы молча присели, каждый на свой топчан. В тот же момент в дверном проёме появился другой человек. "Здравствуй, Святозар. Ты чего там расселся и не выходишь?" По голосу я узнал Семёна. "И тебе здравия, Семён Маркович. Да вот, понимаешь, какая заковыка. Как только я услышал с Карабогатов свищание на выход, так мои ноги подкосились и держать не хотят". "Почему это?" удивился Семён и прошёл в камеру. Он присел рядом со мной на табучане и сказал: "Рассказывай, что с тобой?" Так я подумал, что меня на расстрел отправляют. На какой расстрел? Что за чушь? Кто тебе такое сказал? Старший оперуполномоченный Бергман сказал. И за что он тебя расстреливать собрался? Он сказал, что за сопротивление представителям власти при задержании и умышленное убийство бойца Красной Армии Ли Юня. «А ты что, его действительно убил?» «Да я того китайца даже пальцем не тронул», Семен Маркович. «Во всех моих бедах и виноват комиссар отряда, что на почтовом тракте заставой стоял». «Так, рассказывай, Светозар, все как было», сказал мне Семен, а потом, повернувшись к дверям, добавил. Яков Ефимович, вы к нам спуститесь или оттуда слушать будете? Мне и отсюда всё прекрасно слышно, Семён Маркович. Беседуйте, никто вас по времени не ограничивает. Давай, Святозар, рассказывай, что с тобой случилось. В общем, дело было так. Закончился у нас хлеб в поселении. Вот и решил глава нашей промысловой артели послать людей в разные города и крупные поселения, чтобы узнать, где можно поменять наши копчёности на зерно и муку. Сам понимаешь, еда без хлеба не еда. Посланные в Барнаул люди назад не вернулись. Вот глава и послал меня, чтобы я через вас мог всё про обмен продуктов разузнать и про людей пропавших. Перед самым городом меня остановили военные и потребовали документы. Я им предъявил бумагу, выданную в нашей поселянской управе пять лет назад. Она им чем-то не понравилась, хотя я с ней по всей губернии ездил, и всех она устраивала. Они позвали своего комиссара и передали бумагу ему. Он ее прочитал, а потом заявил, что она, мол, недействительна, так как напечатана книга. старым имперским шрифтом. Затем он приказал бойцам задержать меня как человека не имеющего документа подтверждающего личность и произвести обыск моего заплечного мешка. Красноармейцы схватили меня за руки и попытались сорвать мой мешок. Я резко о повернулся, а бойцы, не удержавшись на ногах, упали. Комиссар что-то прокричал, и на меня сзади напали. Повалили на землю, сорвали из меня мешок, оборвали рукав рубахи и связали руки за спиной. Один из красноармейцев доложил своему комиссару, что у меня в мешке два громадных копчёных окорока. Комиссар приказал изъять их в пользу Красной армии. Услышав такое, я сразу же предупредил комиссара, что окорок встанет поперёк глотки тому, кто решит его отведать. Он мне не поверил. и приказал китайцу отведать окарака. Тот отхватил кусок и начал жевать, а потом подавился и помер. Комиссар начал обвинять меня в гибели своего бойца, но я сразу ответил, что смерть китайца на его совести. Он сильно разозлился, а когда заметил два пулевых ранения у меня на левой руке, то приказал двум бойцам отконвоировать меня в ГПУ. и передать из рук в руки старшему оперуполномоченному. Погоди, Светозар, а где ты умудрился два пулевых ранения получить? На нашем торговом подворье три лета назад две пули на вылет прошли. Мы тогда отряд зеленоармейцев под корень уничтожили. Как выяснилось, они ваш санитарный поезд на какой-то станции уничтожили, а потом решили, что вы не на наше поселение напасть. Зелёные хотели всех мужиков и парней в поселении перестрелять, а девчат и женщин себе забрать. Да вот только мы не дали им такой возможности. Всех порешили и вместе с нашим торговым подворием сожгли. Яков Ефимович, вы слышали? Мы этих бандитов до сих пор по всей губернии ищем, а их банду, оказывается, ещё 3 года назад А наши друзья анархисты под корень уничтожили. А наш Святозар принимал в этом непосредственное участие. Даже два пулевых ранения получил. Я всё прекрасно слышал, Семён Маркович. Только как я понял, от этих ранений Святозару никакой пользы. Ведь именно из-за них Бергман обещал его расстрелять. Старого просроченного документа и подавившегося окороком китайца, еще недостаточно для вынесения высшей меры наказания. А вот наличие двух пулевых ранений прямо указывает на участие в боевых действиях. Так что мы с тобой вовремя сюда приехали. Не дали, так сказать, свершиться несправедливости. Нил Сафроныч, а кто второй сиделец в камере? Так кто же Иван? Он дальний родственник Афганистана, Вашего знакомого. Я его уже 25 лет, как знаю. Он еще при царском режиме часто к нам в номера попадал. Вечно полиция и жандармы им недовольны были. Яков Ефимович, его Иван Ивановичем зовут, пояснил я. А ты не знаешь, Нил Сафроныч, за что Ивана Ивановича сейчас задержали? Так у него никаких документов нету. Вот позавчера вечером и привели его сюда товарищи чекисты. Товарищ Бергман распорядился поместить Ивана в его личную камеру. Вот даже как? У нас что, старшая оперуполномоченная теперь в подвалах ГПУ свои личные камеры имеет? В общем, так, Нил Софроныч, забираем мы у тебя обоих постояльцев. Нечего им здесь делать. И распорядись, чтобы дежурный с нарядом сюда пришли. Проводят нас до выхода и все бумаги на них оформят. "Седь момент, товарищ начальник. Я мигом всех вызову", хрипло сказал надзиратель и ушёл по коридору. "Вы пока вещи свои собирайте", обратился к нам со стариком Яков Ефимович. "Мне собирать нечего", сказал Иван Иванович. Все мое всегда при мне. Жаль только, что карманные часы с цепочкой у меня при задержании забрали. Они мне дороги, как память об отце. Не переживайте, Иван Иванович. Я прослежу, чтобы товарищи чекисты вернули ваши часы. Вскоре в коридоре появился дежурный по ГПУ в сопровождении четверых вооруженных бойцов. Дежурный! «Я забираю этих двух задержанных», – заявил Яков Ефимович. «Они попали сюда по ошибке. Сопроводите их к выходу для оформления всех необходимых документов». «Задержанные, с вещами на выход!» – громко произнес дежурный, глядя в нашу камеру. Мы с Иваном Ивановичем поднялись с Топчанов и пошли на выход. Следом за нами поднялся Семен Маркович Павлович. Он прихватил с топчина мой заплечный мешок. Как я понял по его жесту рукой, при сопровождении нарядом у задержанных при себе не должно быть никаких вещей. Когда мы подошли к столу дежурного, Яков Ефимович распорядился: "Дежурный, оформляйте документы на освобождение двух задержанных, указав причину отсутствие состава преступления". и выпишите им справки, удостоверяющие личность. На кого оформлять справки? Яков Ефимович. Иван Иванович и Святозар Числаович Скоробогатавы. Не удивляйтесь, дежурный, что они мало похожи. Они дальние родственники. Место жительства обособленное таёжное поселение Урманное Алтайской губернии. Место работы промыслово охотничья артель Урманная. Также укажите в справке, что данное лицо не подлежит проверке задержания или ареста. Извините, Яков Ефимович, но я не имею права писать такое в справке. У меня нет таких полномочий. А ваши полномочия и не нужны, дежурный. Это приказ высшего руководства. Вы просто укажите в справке его дату и номер. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста. И Яков Ефимович протянул дежурному какой-то документ. И обратите внимание, чья там стоит подпись. Дежурный с расширенными от удивления глазами прочитал документ, закашлялся, а потом, вернув его Якову Ефимовичу, вытер пот со лба и сепо ло произнёс: "Всё понял. Вопросов больше не имею". Едва дежурный закончил говорить, как входная дверь открылась, и в здание зашёл сильно пьяный старший оперуполномоченный Бергман. "Это какого хрена тут мои подрастрельные делает?" заорал Бергман во весь голос. "Какая сволочь их из камеры выпустила?" "Выбирайте выражения, Бергман. Вы не в кабаке, а в государственном учреждении". сказал Яков Ефимович Я забираю этих двух задержанных А ты кто такой чтобы забирать моих подрастреленных Я первый помощник представителя губ исполкома и забираю их согласно приказа высшего руководства Да мне насхать и на тебя и на твоего Христофора Давидовича так можешь ему и передать «У меня свое руководство имеется, и оно сидит не в этом городе». Бергман пьяно ухмыльнулся и, ткнув пальцем в грудь Якова Ефимовича, громогласно заявил. «Так что мне плевать на все ваши приказы. Это мои заключенные, и я их все равно расстреляю, какая бы вышестоящая сволочь не издала приказ об их освобождении». Яков Ефимович схватил за палец Бергмана и резко дернул его в сторону, в результате чего тот оказался на полу. «Арестовать эту пьяную скотину!» – прозвучал громкий приказ Якова Ефимовича. Наши сопровождающие тут же накинулись и заковали лежащего в наручники. Он с пьяну попытался сопротивляться, но, получив несколько хороших ударов по ребрам, затих. Дежурный. Переписать всех присутствующих сотрудников. Пойдут свидетелями по делу бывшего операуполномоченного Бермана. Вы все только что слышали, как эта гадина, обманом проникшая в ГПУ, называла Феликса Эдмундовича вышестоящей сволочью и заявила, что ему плевать на все приказы товарища Дзержинского. Таким гадам не место в рядах ГПУ. а наказание ему определит военный трибунал. Отведите арестованного врага в его личную камеру. Он её себе присмотрел, вот и пусть посидит в ней, пока решается его окончательная судьба. Есть тут ещё кто из сотрудников, кому наплевать на приказы вышестоящего руководства. Бергмана под руки унесли двое внутренних конвоиров. так как он идти уже не мог. А вот на последний вопрос Якова Ефимовича так никто и не ответил. Товарищ первый помощник председателя Губисполкома обратился к Якову Ефимовичу дежурному по ГПУ. Все бумаги на задержанных готовы. А изъятые вещи задержанных вернули? спросил Яков Ефимович, принимая документы у дежурного. Какие вещи? В сопроводительных листах не указано, что у них что-то изъялось. У Ивана Ивановича при задержании ваши сотрудники изъяли карманные часы с цепочкой. Они ему дороги как память об отце. Сейчас всё выясню, сказал дежурный и скрылся за ближайшими дверями. Через несколько минут он вернулся довольный с часами в руках и сразу передал их моему новому родственнику. Благодарю, Тихо сказал Иван Иваныч, принимая часы. «Дежурный, отправьте посыльного на конюшню. Пусть там оседлает пару лучших лошадей и приведут их ко входу. Через несколько дней вам их вернут. Можете не переживать. Если будет кто-то спрашивать, скажите, что это мое распоряжение». Дежурный подозвал молодого сотрудника, стоящего рядом со столом, где оформлялись лошадки. наши документы. Я отправил его на конюшню. А мы вчетвером вышли из здания. На улице Семён достал из своего кожаного портфеля папку для бумаг и вручил её мне. Что в ней, Семён Маркович? Там охранные документы для вашего таёжного поселения, выданные вашим знакомым. А как нам теперь быть с документами на нашу артель? Как я понимаю, все наши старые документы уже не действительны. Всё верно. Вы старые документы привезёте мне, я дам поручение, и вам всё переоформят. Это не займёт много времени. Ваше таёжное поселение и артель находятся под защитой самого товарища Дзержинского. Так что никто вам чинить препятствий не будет. Я всё понял, Семён Маркович. Я передам главе поселения и артели ваши слова. Вот, возьмите свои новые документы личности, сказал Яков Ефимович, протягивая мне и Иван Иванычу справки, выписанные в ГПУ. Благодарим вас, Яков Ефимович. Скажите мне честно, Святозар, это правда, что над вашей поселенской управой До сих пор развивается чёрный флаг с надписью Анархия мать порядка. Правда, Яков Ефимович. А что тут такого? Этот флаг отпугивает всяческих бандитов от нашего поселения. Всё дело в том, Святозар, что все виды флагов, кроме красного, в нашей стране запрещены. Поэтому во избежание конфликтов с властями лучше снимите его. Никто не призывает вас его сжигать или ещё как-то уничтожать. Уберите его в сундук и пусть он там лежит, пока у вас музей не появится. Хорошо, Яковий Семенович, я передам главе ваши пожелания. Вот и чудесно, что мы с вами поняли друг друга. А когда вы переоформите документы вашей промыслово-охотничьей артели, мы обговорим с вашим руководством Порядок обмена ваших продуктов на хлеб или другие товары. Договорились. Договорились, Яков Ефимович. А вот и ваш транспорт привели. Постарайтесь его вернуть как можно скорее. Мы по-доброму попрощались с Яковом Ефимовичем и Семёном Марковичем. Потом сели на коней и поехали в поселение. Иван Иванович выразил желание пожить некоторое время у меня я согласился и вот мы тут благодарю за подробный рассказ святозар а теперь вступайте с иван ivаничием отдыхать документы переданные семёном марковичем можешь оставить я их потом посмотрю не забудь получить у отца свою долю зерна и муки там на твою семью отдельно отложили Когда Святозар с гостем покинули управу, отец спросил меня: "Что скажешь, Димит?" "Нашему Святозару очень повезло, что он встретился в камере с Иван Ивановичем. Если бы не эта встреча, они бы оба погибли. А про гостя что можешь сказать?" "Умный человек, с громадным жизненным опытом и с разносторонними связями. Такие, как он, анархисты в душе. Если он захочет нам помочь, то мы сможем выйти на поставщиков зерна и муки, минуя любые государственные структуры. Я тоже так думаю. Ладно, пошли домой. Завтра на свежую голову будем всё обдумывать.